Таким образом, этой флорентийке не оставалось ничего другого, как руководствоваться своим чутьем интриги, приобретенным ею еще в Тоскане, самым интриганском изо всех мелких государств той эпохи и чувством ненависти, воспитанным на нравах французского двора, где в эти времена борьба различных интересов и воззрение кипела сильнее, чем при любом другом дворе. Прежде всего, она поняла, что сила Биарнса отчасти заключалась в его союзе с герцогом Алансонским,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 А Генрих Наварский сделал вид, что ничего не замечает и стал следить за своим союзником еще внимательнее, чем прежде. Каждый из них ждал какого-нибудь события. А пока они ждали этого события, для одних вполне определенного, для других только вероятного, в это время утром, когда вставало розовое солнце, разливая мягкое тепло и нежный аромат, предвестники ясной погоды какой-то бледный человек, опираясь на палку, с трудом вышел из домика за арсеналом и поплелся по улице Птимюс. Близ ворот сен антуан он прошел вдоль болотистого луга, окружавшего рвы Бастилии, затем, оставив влево большой бульвар, вошел в арбалетный сад, где сторож приветствовал его низкими поклонами. В саду не было никого, потому что сад, как показывает само название, принадлежал частному обществу, обществу любителей стрельбы из арбалета. Но!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 Так, пробираясь потихоньку, он углубился в сад и спокойно вошел в какое-то подобие беседки, примыкавшей к самому бульвару и отделенной от него только двойной оградой в виде густой живой изгороди и небольшой канавы. Там этот человек разлегся на дерновой скамейке рядом со столом, а через минуту сторож, совмещавший с этой должностью ремесло харчевника, принес туда какой-то напиток для укрепления сердца.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 «Менее осторожный! Здесь никто нас не увидит и не услышит!» «Это хорошо», — ответил демуи. «Ты пойдешь к мадам Десов, если она дома. Отдашь ей эту записку в собственные руки. Если ее дома нет, засунь записку за зеркало, куда король Наварский кладет свои записки. После этого подожди в Лувре. Если получишь ответ, отнесешь его в известное тебе место. Если же ответа не будет...»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 «Ступай, мой мальчик!» У марвеля пока он это слушал, глаза впились в одну точку. Волосы зашевелились на голове, и пот выступил на лбу. Первым его движением было отстегнуть пистолет и прицелиться в Демуи. Но, повернувшись на седле, Демуи приоткрыл поло своего плаща и обнаружил надетую на нем прочную керасу. Могло случиться, что поле расплющится на ней или ударит в такую часть тела, где рана будет несмертельна. Кроме того, Марвель сообразил, что здоровый, хорошо вооруженный Демуи легко одержит верх над ним, раненым. Тяжело вздохнув, опустил свой пистолет, уже направленный на Гугенота. — Какое горе! — прошептал он, — что нельзя убить его теперь, когда нет свидетелей, кроме этого разбойника-мальчишки, который стоит второй пули.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 Екатерина уже знала все, что произошло. А Марвель получил тысячу икю золотом, обещанный ему за арест короля Наварского. «Теперь или я ошибаюсь, — сказала Екатерина, — или демуи будет тем самым темным пятном, которое Рене нашел в гороскопе проклятого Биарнца».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 Будучи своим человеком в доме, юноша прошел в спальню баронессы и, убедившись, что он один, положил записку за зеркало. В то самое мгновение, когда он отнимал руку от зеркала, вошла Екатерина. Артону показалось, что быстрый пронизывающий взгляд королевы матери направился на зеркало. Юноша побледнел. «Мальчик, ты что здесь делаешь? Уж не ищешь ли ты, мадам де Соф?» — спросила Екатерина. «Да, мадам, я уж давно ее не видел» и не успел еще поблагодарить, поэтому боялся, что она сочтет меня неблагодарным. «А ты очень любишь милую Карлотту?» «Всей душой, мадам. И, говорят, ты ей предан? Ваше Величество, сами поймете, что это вполне естественно, если рассказать вам, как мадам Десов за мной ходила. А я простой слуга и не заслуживал таких забот». «А по какому случаю она ухаживала за тобой?» спросила Екатерина, как будто не знала того, что случилось с юношей. «Мадам, когда я был ранен». «Ах, бедный мальчик!» — сказала Екатерина. «Так ты был ранен!» «Да, мадам». «Когда же?» «А когда приходили арестовать короля Наварского. Я увидал солдата, так перепугался, что закричал и стал звать на помощь. Один из них ударил меня по голове и ее упал в обморок». «Бедный мальчик!» «Но теперь ты поправился!» «Да, мадам». «И ты ищешь короля Наварского, чтобы опять ему служить!»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 и она ушла в кабинет мадам Десов, чтобы предоставить юноше полную свободу действий. В это время Артон, встревоженный неожиданным приходом королевы-матери, мучился сомнением, не связан ли ее приход с каким-нибудь заговором против его господина. Как вдруг он услышал три легких удара в потолок. А когда король Наварский бывал у мадам Десов и Артон их сторожил, то в его обязанность входило давать такой сигнал в случае опасности.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 «Почему же он не уходит?» — нетерпеливо спрашивала себя Екатерина. И она быстро вошла в комнату, приветливо улыбаясь. «Ты еще здесь, малыш?» — спросила она. «Чего ты ждешь? Я же тебе сказала, что берусь сама тебя устроить». «Ты не веришь тому, что я обещаю?» «О, мадам, избави Боже! ответил Артон. Он подошел к королеве матери, опустился на колено, поцеловал полу ее платья и вышел.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 Самое большая до половины лестницы». «Кликните его». «Как его зовут?» «Артон». «Если он не пойдет, приведите его силой. Только не пугайте его зря, если он не будет сопротивляться. Мне надо поговорить с ним сию же минуту». Командир охраны побежал, и его предположение оправдалось. Артон едва успел дойти до половины лестницы, спускаясь нарочно медленно в надежде встретить на лестнице или увидеть где-нибудь в коридорах короля Наварского или мадам Десов. Артон услышал, что его зовут, и задрожал. Первой его мыслью было бежать. Но благодаря своей сметливости, разве ты не по летам, он сообразил, что если побежит, то все погубит, и остановился. «Кто меня зовет?» «Я месье Денансе», ответил командир охраны, сбегая с лестницы. «Но я очень тороплюсь», ответил Артон. «Я послан ее величеством, королевой матерью», сказал Денансе, подходя к Артону. Мальчик вытер пот, струившийся по лбу, и пошел обратно. Позади него шел командир.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 а тогда Генрих будет осторожнее и примет меры, чтобы не попасться. Екатерина, конечно, могла засадить юношу в одиночку, но, как не соблюдай при этом тайну, слух об аресте все-таки распространится по Лувру, и одного слова об аресте будет достаточно, чтобы Генрих Наварский насторожился. Тем не менее записка Демуих королю Наварскому была... «Необходимо королеве-матери. В записке, отправленной с такими предосторожностями, наверное, заключался целый заговор». Екатерина положила застежку на прежнее место. «Нет, нет», — рассуждала она сама с собой. «Выдумка с застежкой достойна полицейского агента. Никуда не годится». «Но записка...» «А может быть, она ничего не стоит...»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 «Невозможно, коль ее нет, как же я ее отдам? Артон, десять тысяч!» Артон видел, как ее злоба, поднимаясь изнутри, приливала к лицу, тогда он подумал, что единственный способ спасти своего господина — это проглотить записку. Он поднес руку к карману. Екатерина поняла намерение Артона и остановила его руку. «Брось, мальчик!» — сказала она весело.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 поставила рычаг на место, отворила дверь на витую лестницу, казалось, уходившую в недра земли, и, сгорая от любопытства, разжигаемого чувством ее ненависти к Биарнцу, спустилась до железной двери, которая вела прямо на дно провала. Там, упав с высоты ста футов, лежал разбитый и сковерканный, окровавленный, но еще трепещущий артон. За стеной слышалось журчание сены воды которые просачиваясь под землей, подходили к самому основанию лестницы. Екатерина ступила в эту вонючую сырую яму, видавшую немало таких падений на своем веку. Обыскала тело, взяла письмо, убедилась, что это то, что было нужно ей, пнула ногой труп, нажала рычаг, дно камеры наклонилось, и труп, увлекаемый вниз собственной тяжестью, исчез по направлению к реке.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 А он годен разве что в конихе. Я дала ему немного денег и выпустила черным ходом. — А как же быть с поручением? — спросил Денансе. С поручением? — переспросила Екатерина. — Да, с тем, которое он должен был выполнить в сен жермени Не желаете ли, Ваше Величество, чтобы я исполнил его сам или поручил кому-нибудь из моих подчиненных? — Нет-нет, — возразила Екатерина. У вас и у ваших людей будет сегодня вечером другое дело. И Екатерина ушла в свои покои, твердо надеясь, что сегодня вечером решится участь окаянного Биарнца.